Глава 51. О пользе непереживания. Татьяну Терентий и насмешил, и озадачил. Но вряд ли бы она согласилась. В конце концов, они с Иваном не так, чтобы много общались. А приехать в качестве подставной невесты к родителям мужчины — это дело такое. Ради абы кого на него не решишься. Делу помог Вран. Он вышел поинтересоваться — «Чего это там многословно распинается болтливый кот?» Узнал подробности и разозлился. «Что за дикие такие родичи? Иван очень порядочный и умный. Он прекрасный программер, классный препод, а они его не ценят». «Так они, похожи только силушку и уважают», — воспрял Терентий, почуяв нежданную поддержку. А он и не слабак ни разу, не накачанный, да, но это просто сложение такое. А он и борьбой занимался долго и вполне себе в силе. Враном много времени проводил рядом с Иваном, и, как всякий ворон, был любопытен и наблюдателен. А уж то, на что они намекали, это вообще позор! Даже мельком о нем так подумать — позор! Он так явно разобиделся за Ивана, что умилил этим и Таню, и Шушану, и даже Басину, которая была на чердаке, отдыхала на солнышке среди растений тишинора, а, услышав шум, заторопилась полюбопытствовать, что происходит. «Да, несправедливо так обижать Ваню», — наконец-то сказала она, вызвав скрытный восторг у главного загонщика Терентия. «Таня, а может, и правда съездишь с ним?» «Тань, съезди, а я с тобой слетаю, посмотрю, что там за родственники-уродственники!» Сказал Вран, которому жуть как хотелось наклевать по маковке всех этих недалеких типов. «Жаль, что крамишь на рабочем вылете, а крыла на загородом!» «Можно было бы еще Лёлика попросить!» — призадумалась Шушана. «Но он уходит рано утром!» «А возвращается почти ночью. Явно занят». «А раз так, давайте начнем с простого разведывательного визита», — предложил Вран, покосившись на названную сестру. «Я вообще-то не уверена, что Ивану это действительно нужно», — призадумалась Таня. «Ты мне не веришь», — картинно оскорбился Терентий. «Дай-ка подумать». «А кто позавчера на голубом глазу уверял меня, что не брал фарш?» Таня с иронией покосилась на опрометчивого кота. «А вчера то же самое говорил про сыр». «А замнём эту тему», — Твердо заявил кот. «Что там было в теневиков, про то никому не ведомо. А про Ивана я даже на полмява, то есть ни на словечка не соврал». «Вран, сходи сам проверь!» Вран, излишним стеснением, ни разу не страдающий, отправился в гостиницу и через некоторое время пришел с информацией о том, что Иван сидит красный и расстроенный, а еще, по-моему, смущенный, но я его спросил прямо, и он ответил, что будет тебе очень благодарен, если ты с ним съездишь. После этого Отказываться было и вовсе неловко. Так что Таня решила пожертвовать день на общение с неразумными родичами Ивана, сформулировав про себя цель поездки. Просто поддержать приличного человека. Уж я-то знаю, как родственники могут допечь, даже не прилагая особых усилий. А уж если специально стараются достать, то как раз последний человек в этой ситуации гораздо проще будет себя чувствовать, чем объект доставания». Иван после визита Терентия был абсолютно точно уверен, что дело не выгорит. Зато приход очень сердитого Романа внезапно вызвал у него нечто похожее на горячую признательность. У него еще такого не было, чтобы кто-то разозлился из-за того, что его задели. «И вот тебе, пожалуйста, стоит Ромка, и от него только что искры не летят?» «Небось, тоже с родными проблема», догадался умный Иван. Недаром же он живет с Таней и принял ее как названную сестру. Хотя нет, это скорее она его приняла. Хорошая девушка. Его убежденность в последнем утверждении только окрепла, когда выяснилось, что Таня согласна с ним съездить. Они все-таки встретились в коридоре. «Татьяна, я пойму, если вы откажетесь», — сходу начал Иван, не обращая внимания на толстую рыжую лапу Терентия, Характерным жестом рука-лицо, прижатую к котовому лбу. Но буду вам очень благодарен, если вы съездите со мной. Честное слово, вам ничего делать не надо будет. Гостей у нас на грядки не посылают, у мамы такое правило. «Хорошо, я съезжу», — улыбнулась Таня, разом свалив с плеч Ивана здоровенную такую гору проблем. «Не переживайте так, все нормально». Вот от этого не переживайте, у Ивана случилось какое-то странное состояние. Словно его взяли и по голове погладили. Мол, не бойся, все обойдется. У него такого не было примерно лет с пяти, когда маме еще позволялось портить мужика нежностями. Он даже, кажется, смутился, но, к счастью, этого никто не заметил, потому что в разговор вмешался роман. Тань! «Если ты с Иваном едешь в качестве его девушки, то называть его надо на «ты», — разумно заметил он. «И Ивану тоже. Привыкайте, а то попадетесь. «Да, точно!» — спохватилась Таня. «А еще мне, наверное, надо что-то знать о твоей работе, да?» Через несколько минут они уже сидели у Тани на кухне и активно обменивались сведениями, которые должны знать люди, которые близко друг с другом общаются. «А ваш, в смысле, твой брат, он спортсмен?» «Да уж, до мозга костей. Вот, смотри». Иван листанул фото в смартфоне. Ему их постоянно присылала мама. «Ого!» Таня смотрела на крепыша Илью, самодовольно располагающегося на высшей или, по крайней мере, второй ступенях предистала, и думала, что Иван-то значительно приятнее. «Прямо чемпион!» «Да, он чемпион». «А я неудачная попытка», — пожал плечами Иван. «Глупости какие!» — фыркнула Таня. «Я как раз думала, что вы приятнее». «Да!» — Иван так изумился, что за столом рассмеялись все, кто присутствовал за разработкой хитроумных планов внедрения невесты. Честно слово, с очень серьезным видом кивнула Татьяна. «Так, а твой отец?» «Как я понимаю, это его спортивную мечту о династии чемпионов» Продолжает твой брат, именно. Нет, из меня тоже лепили нечто такое, но я не оправдал надежд. Иван равнодушно пожал плечами. Чего уж тут, если рылом не вышел? Я тоже клювом для своих не вышел, с усмешкой сказал вран. Настолько, что меня хотели в чужой рот запрородать. Крылья были слабыми, сам позорно мелкий. Ты мелкий? Изумленно хмыкнул Иван. Ты чего? «Правду говорю», — кивнул его студент. «Я же не таким был. Они же, Таня, ростом и хлипкий, как четырнадцатилетний мальчишка. Это уже после того, как меня сестра приняла, я стал расти». Вран терпеть не мог вспоминать свой прошлый облик, так что сейчас эти откровения дорогого стоили. Он просто пытался поддержать человека, у которого родные все время подрезали крылья, «Просто потому, что он летел не в их плоскости, а в другой, им недоступной». Иван покосился на него, на Таню, которая с нежностью смотрела на брата, сообразив и то, что откровения эти были для Ромки сложными, и то, что это не просто так сказано, а для того, чтобы ему помочь. «Тебе повезло», — от души сказал он. «Спасибо за поддержку». «Не за что», — пожал широченными плечами черноволосый красавец, в котором сейчас никак невозможно было рассмотреть недавнего вороненка-недорослика. «Ты не против будешь, если я с вами слетаю!» Только «за» — широко улыбнулся Иван. «А я вот спросить хотел». Тишинура Ивана и раньше видел, но мельком, так что теперь внимательно на него воззрился. «Зачем вам лапами-то копать? Мне вон Таня копалку купила, очень полезная штука». «Мини-культиватор» подсказала Татьяна. «Да у нас отец считает, что все эти технические приблуды, как он выражается, это для слабаков, а копать надо, как настоящие мужики, лопатами. Нет, надо отдать им с братом должное. Они по весне действительно часто помогают маме со вскобкой». «Только весной? А если летом грядочку подкопать нужно?» удивился Тишинор. «А потом, почему часто?» Заметила внимательная Басина. «Ты же не сказал всегда!» «Они же по соревнованиям ездят. Брат по своим, отец с учениками как тренер. Потом и травмы бывают. Вот тогда или мама роется, если что-то небольшое вскопать, или меня вызывают». «А почему нанять никого нельзя?» Удивился Терентий. «Насколько я понимаю, это было бы дешевле, чем тебя дергать». «Да куда там? Разве можно пускать чужих людей на свою землю?» Процитировал Иван наставительным тоном. «Это при наличии двух сыновей просто позор!» «Отец?» — уточнила Таня. «Главным образом галка, тетка моя!» «А, это та, которая приглашена на дачу?» Почему-то обрадовался Вран. «Она самая!» «Но это же не ее дача, а твоей мамы!» Рассудительно заметила Таня. Она ухитрилась убедить маму, что наемные работники плохо вскопают. «Что? Неправильным концом лопаты?» – удивился Вран. «Возможно», – вполне серьезно кивнул Иван. «С теткой я уже ничему не удивляюсь. Она из категории людей, которые все и всегда знают лучше всех». «Вот какое дело этой тетки, чем твоя мама будет пользоваться для вскопки, когда сыновей и мужа под рукой нет?» Досадливо вздохнула Татьяна. «В принципе, никакого, конечно, но она же молчать физически не может, а раз так, постоянно убеждает отца и брата в своей правоте. Кстати, я уже привозил маме культиватор, а на следующий год выяснилось, что отец его продал, якобы никто им не пользуется, так зачем бесполезная штуковина?» «Интересно, а у твоего отца увлечения, кроме спорта, имеются?» Мягко уточнила Басина. «Конечно, рыбалка». «Прекрасно! А если твоя мама в следующий раз возьмет и продаст все бесполезные штуковины для рыбалки, что будет?» Иван на миг задумался, а потом приложил руку к груди и отвесил поклон в сторону кошки. «Это гениально! За мной же не заржавеет маме намекнуть! Да что там намекнуть, прямым текстом скажу, мол... «Так и так, дача твоя?» «Твоя. Новый культиватор я дарю именно тебе. И предупреди отца о бесполезности половины его рыболовных снастей. А они, если что, стоят гораздо дороже этой копалки». Басина благожелательно покивала, а потом мурлыкнула. «Обращайся, если что. В обосновании целесообразности чего-то кошки лучшие». «И ты, тихо произнес Терентий разумно не нарываясь на гнев басины, нежащиеся в лучах всеобщего восхищения. Мини-культиватор, с которым легко могла управиться и женщина, Иван заказал сразу же, не отходя от гостеприимного стола и ощущая, что поездочка-то начинает играть с новыми красками, и это ему даже нравится. Наступление майских вместе с необходимостью ехать на дачу Ивана теперь как-то не смущало. Даже странно. Они-то наступили, но, кажется, не на меня». Удивлялся он, закладывая в багажник купленный мини-культиватор, пакеты с продуктами, перечень которых традиционно был ему прислан, и сумку с вещами. Он услышал приветственный гогот гусей. «Танина, доброе утро, мои хорошие!» и улыбнулся собственному багажнику. Сестра Врана оказалась на редкость приятной. «Не тебе я не ужимок дурацких!» Неповедение феи, случайно залетевшей в свинарник, отчего чувствуешь себя грязным боровом. Просто на редкость хорошая девушка. И чего не хватало этому придурку, ее первому мужу? Он недоумевающе пожал плечами, а потом повернулся к Татьяне, удивляясь, как она не боится так близко общаться с такими гусаками. Начесывает их, улыбается, удивительный человек. Интересно, а где ее вещи? Он даже успел немного расстроиться, что ее планы изменились, и она идет сказать, что поехать не сможет, как в гараж вошел Роман с сумкой сестры. «Доброе утро! Тань, тебя от гусей уже спасать, или они тебя сами отпустят?» «Сами, конечно! Да, мои золотые!» — Таня улыбнулась Ивану, здороваясь. Гуси уже только шеями не переплелись, привалились друг к другу боками, закатили глаза — И наслаждались, так что на вопрос Тани ответили с некоторым сожалением. Отпускать явно не хотелось, но нельзя же расстраивать такого человека. Пришлось дружно лапа к лапе отступить. Из-за угла выскользнул Шайер, извлек из-за гаражного шкафа одного из воронов-уборщиков, поклонился Татьяне, кивнул Врану и Ивану и удалился, небрежно помахивая уловом, который обреченно свисал вниз головой, удерживаемый за лапы. Хотел смыться, спрятавшись на крыше машины, констатировал Вран. Вот упертые оба. «Надеюсь, обойдется без травм?» забеспокоилась Таня, глядя вслед Змеевичу. «Ой, Таня, они такие крепкие, просто на удивление. Так что давай, садись в машину и поехали. Я пока с вами прокачусь, а потом уже на крыльях». Вран придержал Тане переднюю дверь, сам нырнул на заднее сиденье, тут же улегся там и задремал. Учеба и работа давали приличную нагрузку, так что он не упускал возможности поспать. Иван, если честно, этому только порадовался. Он понимал, что Ромка, несмотря на то, что относится к нему прекрасно и, пожалуй, в чем-то даже доверяет, все равно поехал для того, чтобы проконтролировать, чтобы никто не обидел его сестру. Но мне бы поговорить с ней, и желательно без кучи свидетелей. Просто поговорить. Нам же изображать пару». Сам себе объяснял Иван это странное для него стремление. Ромка начал посапывать. Таня улыбнулась, покосившись назад. И Иван негромко произнес: «Я тебе не сказал, как благодарен за то, что ты согласилась поехать. Спасибо тебе огромное». «Да не за что. Я понимаю, что это все может быть сложно». На заднем сиденье предусмотрительный Вран старательно изображал сон. Даже сопел погромче, типа он ничегошеньки не слышит. «Ага, сейчас. Нет уж. Доверие доверием. Но Таня у меня одна, так что я лучше проконтролирую все от начала и до конца. Тем более, что Ваня-то прямо воспрял. Я его таким и не видел. Заинтересовался? Ну-ну, посмотрим еще. «Нужен ли ты нам или нет?» «Так-то многие могут быть хорошими, но Таня-то у меня самая лучшая».